Глава 13. Полколокола спустя Никс вновь оказалась рядом с Шией. Вняв совету Никс, бронзовая женщина позволила своей песне затихнуть. Никс боялась, что сияние щита Шии станет путеводным маяком в этом тумане. С другой стороны, от Шии бдел Райф. Никто не осмеливался заговорить. Грейлин повернулся и пристально посмотрел на Никс. В глазах его легко читался безмолвный вопрос. Чувствуешь что-нибудь?» Она слегка покачала головой. Ее рука потянулась к локтю шии. Если на них опять нападут, им обоим придется действовать быстро. И все же ожидание уже затянулось до предела. Дыхание Никс становилось все тяжелее. Напрягая глаза, она вглядывалась в безликий туман. Ее желудок ощутил еще одно покачивание корабля. Стоя за штурвалом, Даррент медленно разворачивал пустельгу, опуская их, по спирали все ниже и ниже. Ослепленный туманом, он не осмеливался двигаться быстрее. Фен наблюдал за обстановкой под килем через свои дальноскопы, но казалось будто весь мир полностью исчез. Никс переступила с ноги на ногу, к этому времени ее зрение уже привыкло к полумраку. Туман слабо мерцал в лонном свете. Когда они забрались в самую его глубину, стекла рубки покрылись мелкими капельками влаги, затрудняющими обзор. Никса вытерла такие же капельки пота у себя со лба и хмуро посмотрела на свои влажные пальцы. Что-то тут не так. Отпустив шию, она прошла справа от Даррента, протянула руку и приложила ладонь к алхимически закаленному стеклу. Пират недоуменно уставился на нее, тихо прошипев. «Да ты что, малышка!» Никс повернулась к нему и ее голос прозвучал еле слышным шепотом. Оно теплое. Дарант вытянул руку и положил свою ладонь рядом с ее пальцами. Брови у него взлетели на лоб. Голос от удивления прозвучал слишком уж громко. Она права. Никс отодвинулась от окна. Ее понимание внешнего мира полностью изменилось. Никакой это не ледяной туман, это вообще не туман. Она повернулась к остальным. Это пар. Грейлин сунулся вперед, чтобы проверить ее слова, что разозлило Никс. — Почему он просто не может поверить мне на слово? — Фен тихо заговорил со своего места, не отрывая глаз от дальноскопа. Похоже, под нами какой-то чудовищный источник тепла. — И мы опускаемся прямо на него, — простонал Райф. Другие члены экипажа тоже собрались у окон. Опасаясь того, что их ожидает, все устремили взгляды вниз, за исключением шии. — Берегитесь! — предупредила та резким, звенящим голосом, задрав голову к потолку, как будто ее взгляд мог пронзить крышу рубки насквозь. — Они приближаются! И тут Никс тоже это почувствовала. Едва только они вошли в скопление пара, как она сразу ощутила источник силы, то бывающий, то накатывающий сквозь туман. До сих пор тот держался на осторожном расстоянии, но теперь неукротимо надвигался на них сверху, подобно темной волне, накатывающей на тонущий плод. Никс поспешила к шее, уже делая на бегу глубокий вдох. Та выгнула спину и запела. Голос ее был столь же твердым и ярким, как бронза ее кожи. Нити обуздывающего напева быстро сплетались, вновь образуя светящийся щит. Никс добавила к нему свой голос, отчаянно сились сосредоточиться, поскольку сердце у нее колотилось уже где-то в горле. Она быстро подстроилась к шее, поддерживая ее усилия. Вместе они расширили свою защитную сферу до самых стен. Золотой огонь вновь укрыл всех, кто находился в рулевой рубке. Никс крепко сжала кулак, собираясь с духом в ожидании нападения, того момента, когда эти темные копья враждебного обуздывающего напева ударят в их щит. Но опасность заключалась не в этом. Грейлин, ахнув, отшатнулся от окна. Перед носом корабля пронеслась огромная темная тень, исчезнув где-то под ними. Никс мельком углядел остроконечные перепончатые крылья. При их виде кровь застыла у нее в жилах. Ее напев споткнулся, обтрепав края пылающего щита. Этого просто не может быть. Затем в поле зрения появилась еще одна тень, на миг зависшая в воздухе. Прежде чем захлопать огромными крыльями и взмыть высоко вверх, отрицать очевидное было невозможно. Силуэт был косматом, с более коротким хвостом, но все они узнали это существо. «Это летучая мышь!» — потрясенно пробормотал Райф. «Такая же, как Башалия". Никс знала, что вор ошибается. «Совсем не такая же, как Башалия. Еще больше теней промелькнуло за окнами, проскальзывая сквозь серую мглу, едва различимых сквозь пелену пара. Пока что держались они довольно высоко. «Что они делают?» — спросил Райф, придвигаясь к шее. Ответ пришел, когда корабль сильно содрогнулся, на миг выровнялся, а затем содрогнулся опять. Стальные тросы наверху застонали и задребезжали. «Они пытаются повредить наш летучий пузырь!» — выкрикнул Дарант. «Хотят разорвать его!» — Никс вытянула шею, глядя вверх. Она знала, что летучие корабли, подобные пустельге, строились как боевые, хоть и более быстрые и маневренные, чем гигантские линейные. Чтобы противостоять атакам противника, их пузыри с летучим газом были разделены на независимые друг от друга отсеки. Газовый пузырь летучего корабля способен получить сразу несколько пробоин и все равно сохранять свою подъемную силу. Но все-таки есть пределы тому, какой ущерб он может выдержать. «Держитесь крепче!» — заорал Даррен, толкая штурвал от себя. Но с корабля опустился, отправив его в крутое пике. Ноги у Никс заскользили, и она ухватилась за шию, чтобы удержаться. Напев, застрял у нее в горле, но бронзовая женщина делала все возможное, чтобы сохранить защитный кокон. Никс отбросила все свои чувства, борясь с огненной ненавистью, струящейся сквозь пар. До сих пор эта сила оставалась снаружи, а не обрушивалась на корабль. Может, предыдущее нападение исчерпало большую часть их обуздывающей энергии, не оставив им другого выбора, кроме как атаковать физически? Даррент крутнул, что рвал, направляя их спуск по более крутой спирали. Внезапный маневр отбросил Никс в сторону. Рука Шии вырвалась у нее из пальцев, но Райф поймал ее и притянул обратно, и сам при этом крепко держась за бронзовую женщину. — Вы можете отвадить их? — едва выговорил он, с трудом переводя дыхание, обращаясь к Никс и Ши одновременно. — Убедите, их, что мы не желаем им зла. Никс уставилась вверх. Ответила ему Шия. — Они не станут слушать. Никс знала, что бронзовая женщина права. Колония там, снаружи, могла быть отдаленно родственной колонии Башалии, но что-то исказило ее. Она не ощущала ничего похожего на холодную проницательность болотного клана. То, что проносилось сейчас по небу, было диким, необузданным, но явно еще хитрым и коварным, что наглядно продемонстрировало устроенная этими тварями засада. Несмотря на усилия Даррента стряхнуть с хвоста обрушившуюся на них стаю, Корабль продолжал дрожать и раскачиваться. Ник смогла поклясться, что услышала, как рвется ткань, когда еще одна часть летучего пузыря была разорвана острыми когтями. «Так мы долго не протянем». Грейлин высказал то же самое вслух, склонив голову к Даранту: «Это безнадежно. Надо уходить к шлюпкам и молиться, что кораблики поменьше сумеют ускользнуть от этой орды». Никс ожидала, что Даррент, который очень гордился способностями пустельги и своим собственным мастерством, станет возражать, но ошиблась. «Займись этим!» — Даррент бросил взгляды вправо и влево, на вспомогательные посты, на своих дочерей. «Глейс, Брейль, отведите Никс остальных к шлюпкам! Найдите, где спрятаться в этом паровом облаке!» Глейс шагнула к нему. «Отец?» — он махнул рукой в сторону двери. «Иди, я пока не собираюсь отказываться от пустельги!» Даррент решительно отвернулся, отвергая все доводы своих дочерей. Всегда послушный отцу, обе женщины приблизились к Никс и остальным. На лицах у них застыла озабоченность. «Я оставила там Джейса», — сообщил Никс, когда пара подошла к ним. «Он уже должен был подготовить шлюпки». Даррент позади них выкрикивал приказы через рупор возвещателя, распределяя задания. Обернувшись, он крикнул им, когда они уже направлялись к двери. «Как только покинете корабль, быстро валите вниз! Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отвлечь этих тварей!» Никс ахнула, когда ее голову вдруг словно обожгло огнем. Волоски на коже встали дыбом. Она глянулась, когда в поле зрения промелькнул огромный силуэт, который с оглушительным хрустом ударился в окно рубки. Закаленное стекло треснуло, летучая мышь примостилась там, глубоко вонзив когти в доски носовой палубы. Крылья ее молотили по кораблю, уши мыши были плотно прижаты к черепу, а клыки скрежетали по стеклу, оставляя на нем потеки яда. Однако глаза, похожие на черные бриллианты, так ни разу и не дрогнули. Они смотрели прямо на Никс, следя за ней, когда она убегала вместе с остальными. На миг Никс почувствовала, что разум Орды видит ее насквозь. Холодная злоба вонзилась ей прямо в череп, принеся с собой единственную мысль. «Без слов, одно лишь намерение» но достаточно ясное. Мы сломаем тебя.